Маринет: Укрощение демонов для начинающих. Краткий глоссарий. Классификация магов. Спириталы, псионики, арканы, демоники, элементалы. Мак человек, наделённый магическими способностями. ОМП магипол, отдел по борьбе с магическими преступлениями, организация, контролирующая магов и регулирующая их деятельность. Изгой Мак, нарушающий законы ОМП. Глава 1. Я пристально смотрела в обсидиановые глаза демона. Кровь оставалась на моей коже, но боли я не чувствовала. Пока нет. Но я была уверена, что перед смертью будет больно. Я распростлалась на животе, прижимая к себе руку и вытянув шею, чтобы видеть демона. Он присел на корточки у серебряной линии, нарисованной на полу. Она разделяла нас с того момента, как я впервые увидела круг вызова демонов. Линия привязывала демона к нашей реальности и защищала людей, вызвавших его в наш мир. Демон попытался приблизиться, не сводя с меня немигающего взгляда, но эфирный барьер задрожал. Где-то наверху те, кто сделал это со мной, засмеялись. И если бы они видели демона, если бы чувствовали удушающую жажду крови, исходящую от него, то не посмели бы и пикнуть. Но купол был скрыт клубящейся тьмой, и только я могла видеть демона. Один монстр сидел прямо передо мной, другие стояли надо мной. У меня было всего несколько секунд, чтобы выбрать палача. Один, возможно, меня убьет, другие убьют меня точно. Я провела дрожащей рукой по забрызганному кровью полу и придвинулась к серебристой линии. Демон вплотную прижался к барьеру, и тот задрожал сильнее. Смех. Смог. Мои пальцы коснулись серебряной линии. Я услышала протестующие крики, услышала топот. Плочи спешили ко мне. Они схватили меня за ноги и потащили прочь от барьера. Я вытянула руку, и пальцы пересекли линию. Воздух замерцал, но я не почувствовала сопротивления. Непроницаемая стена была ловушкой лишь для создания тьмы, не для людей. Человеческая плоть прошла сквозь барьер в его пространство, в его тюрьму. Продолжая пристально смотреть в мои глаза, Димон холодными крепкими пальцами схватил меня за запястье и затянул в круг.